Генрих стоял у лесного массива и с удивлением смотрел на самый настоящий замок, которого раньше здесь никогда не было и в помине. Но не только это его удивляло. Он смотрел на замок через стекло магических очков и не мог понять, откуда в этом месте так много демонической энергии. «Любопытно», – громогласно заявил он, отчего троица людей рядом с ним дернулись. «Демоны в нашем мире? Опять?» «Думаете?» Стервозная женщина в черной мантии, с под которой торчала только ее грудь и светились глаза, сделала шаг вперед и взяла в руки бинокль. «Мне кажется, тут энергия, только одного демона». «А я говорил, что их два». Генрих повернулся к блондинке и недовольно посмотрел на нее. «Наталья, мне кажется, ты через раз меня слышишь». Девушка тут же извинилась и упала на колени, опасаясь того, что с ней может сделать этот великий «Маг». Но тот слишком сильно зависел от нее, все же она вполне себе могла заменить травника, который все никак не хотел рассказывать секрет изготовления зелья, чтобы Генрих вновь смог выйти в другой мир и захватить все арканы в нем. Уважаемый, друид появился рядом с ними спустя пару секунд в телепортационных корнях. Раньше здесь был только маленький домишко. Видимо, Рик, который вам так нужен, решил защитить свой дом. «Не думаю», — заявил маг. — Я вижу там десяток гнолов, которые как раз-таки и пытаются защититься от внешнего мира. Странно только, почему они не уничтожили людей внутри этих стен. — Уверяю, сильнейший! — друид пал на колени. — Гнолы повинуются этому Рику, и стены строят они не для себя, а для него. — Уверяю вас! — повторился он. — Я слишком хорошо знаю эту кухню. — И до сих пор жив! — Сухо сказал владелец магических аркан. «Мне вот что еще интересно, демон он или нет, а то с демонами у меня разговор очень короткий». Никто из присутствующих не знал, почему Генрих так не любит демонов. На самом деле он их боялся, потому что ему было предначертано умереть от руки великого демона. Поэтому он, перемещаясь во времени, убил славного генерала демогов много-много веков назад и собственноручно приложил руку к концу войны. Правда, ему пришлось потратить 11 аркан, чтобы убить его, и сейчас, глядя на демоническую силу, ему хотелось разом взорвать всю эту местность и больше не вспоминать про свою Ахиллесову Пету. Но цель была важнее. Он несколько раз промотал в голове все возможные варианты событий, и в целом его самоуверенность никуда не делась. Он прекрасно понимал, что даже если там был и будет демон, он ему ничего сделать не сможет. В его рукаве всегда есть запасная карта, которая спалит здесь все к чертям собачьим. Медленной походкой он направился в сторону замка, предвкушая встречу с существом, чью жизнь можно будет бросить на произвол судьбы ради долгожданного левого яичка сибирского дракона.